Он ткнул приказчика в подбородок кулаком и вышел, захлопнул дверь. «Черт!» — шипел Прохор, крупно шагая. «Я ему покажу, как на Анфисе женится. Он дрожал. Луна светила в окно. Хотелось ударить стулом в пол, кого-нибудь прибить, обидеть. Сел на подоконник, припал к горячему вбом к стеклу.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 Закричали петухи. Прохор со всех сил хватил кулаком в переплет. День кинули, посыпались стекла. Пригнувшись к земле, бросился в проулок. Утром приехал Петр Данилович. В кашовке стояли мешки муки, и сам весь был выпочкан мукой. Ты, отец, где был? На мельнице? И ночевал там? Пахнула винным духом. Облаком взняла с мука отброшенный на пол шапки. А где же еще? Прохор мысленно упрекнул себя, сделалось очень стыдно, и пошел на улицу. Церковный сторож, примостившись, вставлял выбитые вчера стекла. Прохору стало еще стыднее. Шел медленно, вложив руки в рукава и опустив голову, словно раздумывая, О чем? А сам Зорка косил глазом на заветные окошки.